Глава девятая Руслана Евгеньевна, Михаил В сердцах бросил трубку, оставляя на уже чиненном корпусе новую трещину. Девятка стоила как два самолета, десятка как четыре. «Пока мы схлопывали окна со стопроцентной вероятностью, новое поколение машин, как оказалось, никого не интересовало. Такое ощущение, что я один помнил про противоестественную приспособляемость всадников. А с промаха иглы уже прошло три года. Три года. Три года, в течение которых мы останавливали всадников все ближе и ближе к себе». Семнадцать из двадцати четырех тысяч жоппера, судя по последним поединкам, еще не самый худший результат. И дело ведь не в промахах, хотя из-за возросшей скорости чужаков их тоже хватало, а в реальной непробиваемости. Звонок телефона прервал мои невеселые раздумья. «Одну модель. Я согласовываю одну пробную модель». «Спасибо». Воронин был богатым, но далеко не настолько, чтобы на свои деньги обеспечивать обороноспособность империи. Я ему периодически подбрасывал кое-какого дефицита. Благо у владельца Никеля ряд материалов постоянно находился на складе. Но мои управляющие уже начали слать мне осторожные письма, где сетовали, что запрошенные хотелки нарушают производственный цикл. С одной стороны клал я на их послания, а с другой мои пожелания явно в итоге снизят причитающуюся мне ежегодную прибыль. Пока не намного, но я как-то тоже не чувствовал себя готовым на добровольных началах спонсировать крупнейшие в мире государства. Я за эти миллионы пострадал морально. Разрешение, забеленное хотя бы на одну модель, переводило нашу самодеятельность в госзаказ. «Делаем еще одну машину для жоппера», — не поленился найти Ван Димыча и обрадовать полученным разрешением. «Михаил Анатольевич, вот бумаги, запрошенные вами», — догнав в коридоре, перебила наш разговор, все еще недовольная моими недавними капризами Софья. «Что за бумаги?» — отвернулся от шефа. «По пострадавшим в Оренбурге». «Хорошо, положи на мой стол». И снова вернул внимание Воронину. «Шеф, когда будет новая машина?» Костяк у меня в черне есть. Не хватало нескольких узлов, которые не так просто заполучить. Шеф, завтра, послезавтра, через неделю. Завтра послезавтра точно не получится, усмехнулся Вандимыч. Эки ты прытки стал? Неделю. Дай мне неделю, и Дмитрий сможет примерить обновку. Тропилин не гена, зато материала прислал сразу на три штуки. Успел ты у них шороху навести? Завтра вплотную займусь. Иван Дмитриевич, сами понимаете, на носу декабрь. Не попадем в следующий годовой бюджет, год потеряем. А мне что-то резвость и непрошибаемость всадников в последнее время перестало нравиться. Как раз насчет непрошибаемости. От Модеста Дегтярного сегодня в почте весточку видел. Велел тебе на рассмотрение передать. Он уже второй раз предлагает нам испытать его прототип. «Для девятки он тяжеловат, а вот для десятки может подойти». «А чего это он вам, а не мне?» – пишет, слегка оскорбился на подобные обходные маневры. «А ты на его прошлый звонок, едва услышав вес, очень резко ответил. По делу тут я с тобой не спорю, из тех заданий он здорово выбился, но дедушка дегтярный у нас старенький и обидчивый, не привык, что его мнение кто-то может оспаривать». «Погодите, погодите, так это что, я на самого Модеста Ивановича орал, что ли?» И даже пора дней его прошелся. Этитская сила! А чего он не представился? Он что, думал, я его по голосу опознаю?» «Может быть, и думал. Личность-то он известная, по радио часто выступает, на телевидении тоже мелькает иногда». Ха, телевизора у меня нет, так и не сподобился завести. А вот по радио я его, наверное, слышал». Некрасиво получилось, но я это переживу. Поскольку твой голос по радио в последнее время слышится чаще его, то он это, видимо, тоже переживет. Всего две передачи записал, смутился я, и то почти всю текстовку мне левые люди сочинили. Да, я заметил отсутствие твоих любимых оборотов, по-доброму усмехнулся шеф, вгоняя в краску. Прототип диктярного тяжелый. «Я посмотрел описание, для девятки не пойдет, если только мы еще где-нибудь по весу не снизимся. Но я пока не вижу, где. А для десятки может что-то интересное выйти. Он там еще с патронными лентами похимичил, чтобы лучше в габариты и заявленную массу втиснуться. Посмотри, в общем. Я считаю, пробники надо брать и смотреть руками». «Странно, что он вообще с нами работать после моего хамства согласен». «Я случайно под дверью оказался, когда ты с ним по телефону лаялся. Ничего действительно страшного ты ему не сказал. Ругал его по делу. А ему новый заказ, новые деньги. Судя по письму, он готов хоть завтра четыре пробных экземпляра выслать. Как раз в тему». «Ладно, пошел смотреть. А потом, наверное, звонить и извиняться придется». «Миша, хлопчик мой золотой, не терзай мои уши, не извиняться, а просить прощения. Не всегда тебе речи будут писать». Обиженно дернулся, но Ван Димыч посмотрел так, понимающе и сочувственно, и эмоции от него шли такие доброжелательные. Вздохнул в ответ. «Значит, просить прощения». У себя в кабинете недоуменно оглядел сложенную на столе гору папок. Уже привык, что ничего, кроме ручек, карандашей на полированной поверхности, в мое отсутствие не лежит. Успели меня выдрессировать. Потом вспомнил. Тоня список пострадавших от взрыва должна была занести. Только что ж так много-то? Там же речь о десяти-двадцати человеках шла. Ладно, посмотрю попозже, пока дегтярный на очереди. «Я на дедушку Модеста накричал, а дедушка мне подарочки хочет прислать, почти как дедушка Мороз, потому что мальчик Миша хорошо себя вел в этом годике», – просюсюкал про себя, открывая забранную у Тони папку с бумагами. К сожалению, рассматривать ежедневно приходилось не один килограмм макулатуры. Мельком вспомнил события уходящего года и поперхнулся. «Если это хорошо, то как же тогда плохо?» Впрочем, уже в который раз убеждаюсь, что чем больше расшаркиваешься, тем больше пытаются сесть на шею, принимая обычную вежливость за стараясь всучить негодное дерьмо. Особенно, кстати, местные начальницы этим грешили. Но может от того, что их было больше, чем мужчин? А один раз рявкнешь, и все вдруг становится гладко-гладко. К тому же это только поначалу я своим положением стеснялся пользоваться. А потом решил... «Какого хера? Это Никель я не тем местом получил, а три звезды не на мягком диване заработал. Могу иногда побычить». Успокоив себя, нашел в горе рапортов и заявок предложения оружейника и принялся листать, довольно скоро мысленно согласившись с Ван Димычем. «Для девятки слишком громоздкие игрушки, не вытянуть их на старой мощности. А вот для десятки вполне может сгодиться» реально надо на месте разбираться откинулся на спинку кресла и позволил себе помечтать четыре темные мощные фигуры на каждой руке по тяжелому пулемету и дах дах дах дах и всадники нох нох нох нох музыка калибр мой персональный добрый волшебник тоже немного увеличил что и радовало и нет новые патроны придется специально заказывать хотя Напряг память, припоминая. «Этот калибр уже использовался раньше, где-то запасы наверняка остались, и производственная линия вполне возможно до сих пор жива. А это дедушка Мороз. Как полезно иногда поорать на людей по делу!» Довольный, как кот, потянулся за телефоном. «За такое, бля, извиниться не впадлу. То есть попросить прощения, конечно!» Этицкая сила. Не особо люблю, когда вот так вот все складывается один к одному. Где-нибудь, как-нибудь, какая-то подлянка потом выскочит. Но пока что все реально складывалось. Вторая десятка вышла чуть пожестче, но жоппера она даже больше устроила, чем моя. Прыгучесть снизилась, но это ожидалось. Плюс сорок кило – это плюс сорок кило. Зато новые модесты встали как влитые. Словно Ван Димыч за моей спиной сговорился с дегтярным. Может быть, кстати, так и было. Конструктору конструктора понять проще. Попову ранило, обломила Тони мой эстетический экстаз от любования, законченной и готовой к употреблению парой новеньких экзов. Накаркал. «Как?» – поспешил в диспетчерскую. «Осколком лимончика вроде бы зацепило». Беда, пока еще предвестник беды, пришла с того бока, откуда ждали, но до последнего надеялись, что пронесет. Врал я натки когда утверждал, что все пилоты подготовлены примерно одинаково. Не бывает такого. Свои двоечники-троечники у нас тоже имелись в наличии. Антиталантов вроде преснопамятной Олеси больше пока не встречал, но откровенно слабых человек десять набиралось». И не мог я их постоянно держать в резерве. Худо-бедно опыт нарабатывать им надо было. Вот и разбавлял ими иногда сильные тройки. Что особенно неприятно, умом этот десяток тоже не блистал, в который раз оправдывая тезис, что искры мозги не заменяют. «Ну, заклинило пулемет, Ну зачем ты чинить полезла?» устало спросил у поникшей девицы. «Ты кто? Механик? Оружейник?» а че он а че он а ничего он а че тогда гранаты надо было сразу бросать пока остальные свой боезапас отстреливали а ты ни пулемет не починила ни лимончики вовремя не метнула зато когда метнула чуть подругу свою не зашибла да не подруга она мне вечно она что взъелся я не подруга оно ну, встала всхлипывающую девку как пружиной со стула подбросила «Попова тебе не подруга? Это боевой товарищ тебе не подруга? Так, может, тебе всадники друзья?» «Михаил Анатольевич, да что ж вы такое?» «Господин майор, ко мне положено обращаться ваше благородие или господин майор. Я тебе тоже не подруга. Так, может, в меня в следующий раз лимончик бросить не жалко?» «Десять суток ареста. Пошла!» Ни минуты не сомневаюсь в отсутствии дружбы между хитрожопой бывшей всадницей Анной Поповой и вытащенной за локоть в кабинет помощниц Ульяной Фолиной. Многие всадницы пришли к нам, имея за плечами свои поединки и свои победы. За малым исключением они были ровесницами пилотов, чей возраст имел разброс от 18 до 25. Но при прежних порядках эти две выборки молодежи почти не пересекались. И не стремились сближаться теперь. Гонора у обеих групп хватало. Со стороны всадниц от открытых конфликтов спасал авторитет ведьмы и еще нескольких поединщиц. С нашей стороны мое невъебенное положение и воспоминание о былых подвигах Сомова, но недовольство тлело. А теперь если хоть одна душа узнает, что ляпнула здесь эта дура. И ведь именно ляпнула, и именно потому что дура. Мелькнула гнусная мыслишка, а лучше бы ее само взрывом накрыла. Списал бы ее из полка по ранению, и похер. А теперь и с ней надо решать, как быть дальше. И Анну, жаль, выбыла надолго. Попова однозначно не самых высоких личных качеств человек, но воевать со всадниками умела. Эх! В свете моего настроения счастливая рожа Макса просила кирпича. Ему-то что, греби себе и греби, а мне, думай, как намечающиеся неприятности предотвращать. Раздражала даже бьющая от него ключом жизнерадостность. Нашелся тут герой-любовник. Сначала на одной шпионке вредительницы женился, а мне за ними разгребать пришлось. Теперь с другой бракосочетаться собирается, и рад до ушей, он их по этому признаку подбирает». Одернул себя. К Юле я относился никак. Ни моя девушка, ни в моем вкусе. И по большому счету мне никто. Приложение к Максу, не более. А вот Вика. Смешливая, светлая девчонка. Не без недостатков, как без них. Сестренка. И пусть циничный ум мужика за пятьдесят утверждал, ни капли общей крови, упрямое сердце не сдавалось. Сестренка. И лишь это обстоятельство не давало мне идти со своими выводами ни к Забелиной, ни к ее сынку, ни к их клевретам. «Миха, как думаешь, кольца подойдут?» Увидел на ладони Макса два голубых ободка и озверел. «Слушай, моя сестра тебе не секонд-хенд». «Что?» «Макс, ну вот своей головой подумай, приятно ли будет моей сестре носить кольцо твоей бывшей супруги?» «Но ведь это эксклюзив». Этицкая сила, Макс, у тебя что, денег не хватает на нормальные кольца? Давай я тебе займу. Но ведь это ты сам подарил. Максим, вспомни, как вы женились. Я о вашей свадьбе узнал накануне, после окна. Ты думаешь, у меня было время по ювелирным лавкам бегать? Да этим кольцам цена копейка за пучок. Выплавлены из остатков трубы, что на ножны пошла. Заказал исключительно, зная о твоей безалаберности». — Надо же, а я ведь ими перед всеми хвастался. — Макс, если говорить с этой стороны, то кольца, да, эксклюзивные. В них есть чешуйки твари из питерского окна. Только много ли счастья они тебе принесли? — А знаешь, ты прав. Юля вечно жаловалась, что кольцо ей не по размеру и натирает. В этот раз куплю сам. На, держи. Два символа супружества оказались зажаты в мой кулак. — Я не возвращаю твой подарок, просто сохрани их для Юрика, пусть он сам потом решит, хорошо? Может быть, к тому времени кольцо, выплавленное собственноручно самим консортом, будет стоить охрененных денег? — С чего ты уверен, что консортом? — Миха, все видели искру, которая проскакивала между тобой и Светланой, но раз вам удобнее было все скрывать... — этитская сила, да не было ничего между нами, — сбеленился я. Еще не хватало перед другом постоянно оправдываться, как перед ревнивой наткой. «Совсем-совсем?» «Совсем-со...» совсем, — осекся, вспоминая жаркие объятия в темноте. «Что и требовалось доказать. Ты на Натали никогда так не смотрел, как на нее. И если даже я это заметил, то будь уверен, все остальные давно сделали свои выводы. Можно я дам один совет? Дурацкий, наверное, ты и сам все знаешь». Хотя с твоей избирательной амнезией не всегда угадаешь, что тебе ясно, а что нет. Это почему эта моя амнезия вдруг избирательная? Потому что такой амнезии, как у тебя, не бывает. Тут помню, тут не помню. Мне насрать на самом деле, что тебе хочется скрыть. Просто не попадайся настоящим специалистом вроде второй моей сестры. Если Даша по позвоночнику и вообще по костям, то Лика как раз по мозгам. Еще в самом начале знакомства я хотел тебе помочь и описал ей тебя. Анонимно, разумеется. Ее заочный диагноз. Врет и не краснеет. Останемся при своих, — предложил я после паузы, не горя желанием бросаться что-то доказывать другу. Совет-то какой. Ребенок у Светланы должен появиться первым. Неужели это было так заметно? Любой, кто видел вас вместе хоть раз, понимал все с первого взгляда. Тогда я не знал ни о ее статусе, ни о статусе Натали, но был уверен, что ждать надо приглашения на свадьбу со Светланой или на двойную свадьбу. Но я никогда за ней не ухаживал. Зато она недвусмысленно ухаживала за тобой, и ты на ее знаки внимания отвечал. «Как?» Придерживал перед ней дверь, всегда вставал, когда она входила. Посылал ей букеты на дни рождения и праздники. Этитская сила, я половине местных женщин такие знаки внимания оказывал. Я только вчера, вась-вась, на юбилей букет отправил. Миха, я не знаю, что не так с твоей амнезией и твоим восприятием мира. Повторюсь, мне насрать, но ухаживание Светланы ты принимал вполне благосклонно. Но жил-то я с Натали. И что? Ничего, пиздец это. вышел из подъезда и присел на заедневевшую скамейку крутя на пальцах два синих кольца мое воспитание уже второй раз меня подводит в своих привычках я не видел ничего выдающегося но они как оказалось были неправильно всеми истолкованы или правильно тут как посмотреть что сидишь все славки свесив окликнул меня голос гуляющего с коляской вандимыча думаю над жизнью Полезное занятие. Шеф, я болван. Если в плане работы, то нет, а по-житейски есть маленько. Для человека с амнезией простительно. Что это у тебя? Кивнул он на обручальные кольца. Кольца. Максима? Да. Давно хотел спросить, но Максим не знал, а у тебя забывал. Это от фролиума такой оттенок. Необычный просто. А вы откуда про фролиум знаете? У Олега в институте был приятель-однокурсник, так тот еще во время студенчества нам все уши прожужжал этим фантастическим элементом. Все грозился, что откроет его и начнет деньги грести лопатой. Странноватый был парень. Хотя теперь уже тоже взрослый мужчина, наверное, с кучей детей и жен. Интересно, нашел он свою мечту? Внимательно посмотрел на шефа, укладывая очередной кирпичик в картину мира. Какова была вероятность, что два независимых исследователя назовут одно и то же вещество одинаково? Да никакой, если подумать. Но раз они были знакомы и какое-то время плотно общались, то вероятность повышается до уже значимых величин. И уже не требуется разгадывать историю знакомства Горбунова и просто Толли. Встречались в юности в общих компаниях. А потом, вероятно, случайно возобновили знакомство в Оренбурге, где оба осели. В одном Ван Димыч ошибся. До жен и детей у Анатолия Зайцева руки, или что-то другое, так и не дошли. Умер одиноким и бездетным. Но стоит ли шефу это знать? Лишний раз расстраиваться. Взрыв не только уничтожил любые упоминания о фролиуме, он еще скрыл мое самоуправство. Вопросов, по крайней мере, мне до сих пор никто не задавал, кроме самых простых. Что делал, что заметил, во сколько ушел. А Олег Агеев, получается, был талантливый своего приятеля, поскольку хоть и присвоил часть его идей, но до всего остального додумался и докопался намного раньше. «Наверное», — сказал ждущему ответа шефу. «Я про Фралиум буквально недавно узнал, раньше не до него было». Иван Дмитриевич, вам помочь коляску наверх затащить? Нет, спасибо, мне еще час гулять, пока Катя Старшего укладывает. Приходи утром пораньше, я тебе такую вещь у десятки покажу. Пальчики оближешь. Обязательно. Руслана Евгеньевна. Михаил. Дежавю. Окинул злым взглядом обломки, не выдержавшего и развалившегося от постоянных ударов телефона. «Все понимаю, бюджет не резиновый, денег в казне нет, но...» «Да схуя ли нет-то? Основная строка бюджета — это защита от тварей. Выше только оборона. Финансирование кланов почти прекратилось». «Какого?» — старательно сдержал все рвущиеся наружу слова при виде открывшей двери Тони. «Что?» — рявкнул на помощницу. «Михаил Анатольевич, а можно дела забрать? Я их на время просила». «Какие дела?» — рыкнул, все еще не остыв. «Дела пострадавших в Оренбурге. Забирай!» — указал на стопку папок. Все, что хотел, я в них уже нашел. Ненамеренно, но Тоня не оказала мне большую услугу, собрав не просто список, а целое досье, что особенно важно, с фотографиями. Пусть плохими и нечеткими, но взгляд художника, привитой Масюни, вычленил в подборке два интересных сходства. С кем бы только поделиться своими выводами. Восемнадцать чеков с четырьмя нолями на конце приложились сверху, но только две фамилии из них я запомнил, а приложенные дела изучил до последней запятой. Тоня, скажи Ван Димычу, пусть два по десять в мой самолет погрузят, и напомни жопперу, что завтра со мной летит, а квадрату, чтобы пришел за инструкциями. Два по десять? Ван Димыч знает. Вылет завтра в десять, как только Сомов прибудет. Как там наш князюшка? Перестал хередать. Вроде бы да, завтра прилет ожидается. Утром в Москву? Куда же еще? Забелина уже заждалась. Кого-то предупредить в столице, что вы пребываете? Кому надо, те уже в курсе давно. А разве что Дарью Александровну набери. Подтверди мой завтрашний приезд. Не хочу больше жопу созерцать. Жопу? Снова удивилась Антонина. «Тоня, действуй, и Софью ко мне позови». «Зачем?» «Тоня, я тебе задание дал, марш исполнять». Помощница скрылась за дверью с ворохом папок. «Князь Сомов умер», — раздался Сонин голос по заранку в трубке. «Для меня, легшего сильно под утро, проведя почти всю ночь в разборах докладов беренгольца», Новость не сразу осозналась. Как умер? Просто умер от старости, от болезней. Вылет отменять? Пока отмени, но пусть самолет стоит наготове, ладно? Днем станет понятно. Направляясь по заранку на работу, поразился количество растерянно идущих куда-то людей. Скорбную весть уже объявили в утренних новостях, и для них умер не просто князь, не просто муж императрицы и, прямо скажем, не самый лучший человек. Для них уходила в небытие целая эпоха. В КБ мне кланялись, я все еще был и он, но все понимали, кто станет следующим командующим. До переезда под Москву оставались считанные недели, там уже вовсю отделывались для нас корпуса. Почти весь пакет документов о выводе нас из-под руки Забелиной уже был согласован наверху. Еще вчера, проверяя перед вылетом форму, я мысленно примерял к ней полковничьи Орлики. Сегодня все встречные вели себя так, словно на мои плечи уже взгромоздились генеральские птички. «Десятки выгружать?» — спросил Ван Димыч, отловив меня посреди отдачи целой серии распоряжений. «Нет, пусть будут», — ответил немного, подумав. «Зачем?» «Императрица, согласен, не до нас, но есть Утробина, есть Забелина, есть Скоблев, в конце концов. Найдется кому показать. А нет, так просто так скатаются, хуже не будет». «Кого за себя оставляешь?» «Квадрата, само собой, Юру Юрьева». «Не Иголкина?» «Иголкин поедет со мной. А Ярославцев?» «Тоже». «Зачем?» Во-первых, он, если что, нужен мне для демонстрации десятки. Во-вторых, мне сейчас нужно светить жоппера везде, где можно. Слишком много надежд у меня на этого парня. Игла так и так получит своего майора, тут деваться некуда, но полк я ему не доверю. Прими мои соболезнования. А? — откликнулся я, не врубаясь. Сейчас объявят траур, любые разговоры о свадьбе вряд ли будут уместны. Посмотрим. «Император умер! Да здравствует император!» — неожиданно отсолютовал мне собеседник. «Шеф!» — позвал я его, шалевая от нагрянувших перемен. «Миша, все будет хорошо. Просто будь собой». Сумов был родом из-под Ржева. Хранить его собрались там же. Знакомый аэродром поприветствовал очередным жим-жим в очке. Но я себя успокоил, и на окно еду. Обычная, не совсем, конечно, гражданская церемония, не предполагающая участие всадников. Вот только самолеты опять приземлялись один за другим, привозя в небольшой город персону за персоной, заставив нас добрый час кружить в воздухе в ожидании окна. На узкой дороге наш грузовик опять постоянно тормозили, проверяя документы. Надоело. Кто бы знал, каких усилий мне стоило его заказать. В итоге пришлось даже отвлекать от скорбных дел Свету, потому что только до нее удалось дозвониться. Точнее, даже не до нее, а до Красновой, но это почти одно и то же. Холодный фургон двигался рывками. Коварный Макс, вымоливший у Ван Димыча место сопровождающего от бюро, в надежде повидаться с невестой хотя бы и по такому поводу, в полете расчехлил флягу. С жоппером они, видимо, братья по разуму, потому что рыбожоп тоже захватил запомен души почившего императора. Несмотря на мою нелюбовь, князь Сомов пользовался в полку нешуточным уважением. И даже игла достал заныганное спиртное, после чего все дружно посмотрели на меня. «Что ж, не можешь предотвратить, так возглавь!» Два пузыря столично, извлеченные из-под полы, были понимающе встречены собравшимся в салоне коллективом. Даже суммарно для искровых мы все еще не вышли за пределы разумного, да еще подобильную закусь, причитающегося нам сухпая. Но есть у меня особенность: плохо переношу поездки после выпивки, укачивает. А тут еще постоянные стоп! Поехали! Пока ехали за городом, еще как-то держался, а едва показались пригороды, спрыгнул с подножки. Пройдусь. Только успел порадоваться, что не пришлось травить их теандра на глазах у подчиненных, как из машин повыпрыгивала свита, увязавшаяся следом. Но на воздухе полегчало, и шансы опозориться вроде бы уменьшились. Постоянно сплевывая, брел по улице среди старых домов и облетевших деревьев. «Лось? Рустам?» «Привет. Слушай, так ты и есть Лосяцкий?» «Ну, как бы да. Я вообще-то свою фамилию никогда не скрывал». «Да понятно, что не скрывал. Просто мы с парнями забились год назад. Ты или не ты?» «Я». «Миха, прекрати меня сбивать. Нет, ты вправду тот самый Лосяцкий. Рустам, тебе паспорт показать?» «Круть! Я знаком с Лосяцким. Вот бы Володька удивился». Подоспевшая охрана деликатно оттеснила парня от меня. «Не будь у меня так муторно в голове, я бы расспросил его, что он делает здесь, вдали от Питера». Но мутила конкретно. «Распишись, а?» «Где?» — вместо меня спросила у спортсмена Соня. «Где?» — он похлопал по карманам и вытащил свернутую бумажку. «Вот, вот здесь». «Это накладная». Не расписываться на чужом документе удерживала многолетняя, вбитая в подкорку привычка, которую не перебивал даже хмель. «Где?» — зашарил руками в пространстве. «Вот здесь», — протянула чистый листок Соня. «Пишите, с наилучшими пожеланиями». «Кому?» — обратилась она к моему бывшему приятелю. Рустаму, Рустаму Северцеву», — обрадованно заголосил он, забыв про зажатый в моей руке бланк. «Лучшему другу». Пусть обязательно напишет. Лучшему другу. Что там вывела моя замерзшая рука, неизвестно. Почерк у меня и в нормальных условиях оставлял желать лучшего. Держи. Лось, спасибо, лось. Я эту бумагу в нашем зале повешу. Лось. Молодой человек, до свидания, оборвало его заверение Соня. Дайте пройти до назначенной гостиницы добрел на морально волевых а там упал на простыне и отрубился благословляя трехдневные поочередные бдения возле гроба моя очередь на которой наставала только завтра на утро я сказал себе многое все намеченные встречи слились в утиль остальные из нашей компании остались огурцами, но они не имели выхода на тех личностей на какие рассчитывал я И, соответственно, не могли показать нашу новую технику. Блядство. Десяткам от того, что они скатались на тысячи километров, конечно, ничего не случится. Обидно только, что и нам ничего не обломится от их катания. Все возможные встречи я проспал. А теперь утреннее дежурство рядом с окоченевшим телом, отпивание и путь на кладбище. Блядство. И некого винить. «Все про себя я знал». «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Высокие голоса певчих раскаленными гвоздями впивались в мозг. В соборе пахло ладаном и потом от набившихся людей. От меня, наверное, тоже. От жопера точно воняло, поскольку он слишком волновался из-за собравшегося общества и выпавшей чести. Нам, как последним подчиненным, доверили одно из полотнищ для выноса гроба на площадь перед церковью, где должно было состояться последнее прощание. Реально, все прилегающие к собору улицы уже в шесть утра были забиты народом. Бывших соратников князюшки на службе присутствовало около десятка, но их возраст примерно соответствовал усопшему – около семидесяти-восьмидесяти. Отстоять от пивания еще туда-сюда, но не таскать тяжести. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» «Этицкая сила, да когда же они закончат?» Служба все шла и шла. «Аминь!» — в очередной раз прозвучало под сводами. Привычно перекрестился и приготовился снова впасть в транс. Но тычок от Джоппера разогнал сонную хмарь. «Наш выход!» Вдова императрица, склонив голову под черным покрывалом, первой шагнула за порог на ступени храма вместе с невидимой, неслышимой тенью телохранительницы. Следующими под лучи позднего осеннего солнца шагнули мы с Димоном, удерживая на плечах разделенную на шестерых тяжесть. Неожиданный грохот за спиной и странная легкость в спине заставили нас оглянуться. Толпа, ожидающая очереди на выход, дружно отпрянула назад. Из-за резкого стопора задних носильщиков гроб накренился и упал, вываливая тело князя под ноги собравшимся, заставляя их еще сильнее пятиться. По ушам забила сирена. Взгляд вперед. Вместо предполагаемого моря людей девственно чистая площадь. Девственно чистая Если бы не арка, окна с четырьмя фигурами всадников перед ним, и императрица Мария четвертая на ступень ниже нас, и полная тишина.